Глава 114 Не подумай, что я считаю пустяком твои нужды. Не считай, что противопоставляю существенное насущному. Нет, я просто излагаю тебе мою истину при помощи слов. А они дразнят друг друга и показывают языки. Насущное отталкивает бесполезное. Причина мешает следствию. Кухня — танцевальному залу. Я ничего не противопоставляю, противопоставляют неуклюжие слова. Гора слов мешает рассмотреть человек. Если Господь изострит взор и слух часового, Он увидит существо города и не станет противопоставлять крик новорожденного, плачу по умершему, ярмарку, храму, веселый квартал супружеской верности.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 Размышляя о человеке, вижу его совсем не на той ступеньке, где певец противопоставлен жнецу, танцор-молотильщику, астроном-кузнецу. Если я стану делить тебя, человек, я ничего в тебе не пойму и тебя потеряю. Поэтому я затворился в молчании моей любви и наблюдаю за людьми. Я хочу понять их.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 Ведь когда живешь в царстве абстракции, когда кухня и танцевальный зал для тебя только слова, между ними нет особой разницы. Ничего не стоит что-то преуменьшать, что-то увеличивать. Слова и есть слова. Что бы мы ни говорили о будущем, разговоры наши бессмыслиться. Тебя заботит будущее? Строй сегодня. Пробуди страсть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 И выразить Равновесие настоящего составлено из тысячи равновесий, и если ты, проводя задуманный эксперимент, нарушишь одно из них, у слона великана рассечешь одну узенькую жилку, и слон умрет. Нет, я не о том, чтобы ты ничего не менял. Ты можешь изменить все. На бесплодные равнине вырастить кедровый лес. Но важно, чтобы ты не конструировал кедры, а сажал семена. И тогда в каждый миг семечко или то, что растет из него, будет в равновесии с настоящим. С множества точек зрения можно судить об одном и том же.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 Весомость.